На другой день к вечеру ее посетил Лере, торговец модным товаром. Ловкий человек был этот лавочник. Оставив у дверей шляпу, повязанную крепом, он поставил на стол зеленый картон и, рассыпаясь в учтивостях, выразил сожаление, что до сих пор не имел счастья заслужить доверие госпожи Баварии. Скромная коммерция, вроде той, к а к у ю ведет он, не может, конечно, привлечь внимание светской дамы. Он подчеркнул последнее слово. Но стоит ей дать заказ, и он берется доставить ей все, чего она пожелает. Из мелочного товара, белья, вязаных изделий, галантерейных вещей и мод. Так как он ездит в город четыре раза в месяц, аккуратно и поддерживает сношение с самыми крупными фирмами. О нем можно справиться в магазинах «Три брата», «Золотая борода», и большой дикарь. Все эти н е г о ц и а н т ы знают его, как свой карман. Сегодня он мимоходом занес барыне разные вещи, приобретенные им по редчайшему случаю, и он вынул из ящика полдюжины вышитых воротничков. Госпожа Бавари взглянула на них. — Мне ничего не нужно, — сказала она. Тогда Лерей бережно развернул три алжирских шарфа, достал несколько пачек английских иголок, пару соломенных туфель и, наконец, четыре т о ч е н ы х подставки из кокосового ореха для яиц, работу каторжников. Опершись обеими руками на стол, вытянув шею, согнув спину, он с раскрытым ртом следил за взглядом Эммы, нерешительно блуждавшим по разложенным товарам. Время от времени, как бы встряхивая пыль, он щелкал пальцем по шелковым шарфам, растянутым во всю длину. Они слегка шелестели, сверкая в зеленоватом свете сумерек, словно звездочками золотыми блестками своих тканей. — Сколько же они стоят? — Сущие пустяки, — ответил он, — да и дело не к спеху. Заплатите потом, когда вам будет угодно. Мы не жиды. Она подумала с минуту и, наконец, поблагодарила Лере, который, немало не смутясь, ответил. Ну что ж, столкуемся в другой раз. С дамами я всегда ладил, кроме разве собственной супруги. Эмма улыбнулась. Я хотел вам только сказать, продолжал он после этой шутки добродушным тоном, что в деньгах... — Не нуждаюсь. Могу и вам судить, если понадобится. Эмма взглянула на него с удивлением. Да — Да-да, — сказал он с живостью и в полголоса, — мне ничего не стоит их добыть. Можете на меня рассчитывать. И стал расспрашивать о здоровье дяди Телье, хозяина французского кафе, который лечился у Шарля. — Что ж такое с бедным Телье? Он так кашляет, что весь дом трясется. Боюсь, как бы вскоре ему не понадобилось сосновое пальто вместо фланелевой фуфайки. Уж и напроказил же он за свою молодость. У этих людей, сударыня, не было никакого порядка в жизни. Он сжег себе все внутренности водкой. А все-таки жаль, когда приятель отправляется на тот свет. И, завязывая картон, он продолжал рассуждать о пациентах господина Бавари. «От такой погоды, — сказал он, угрюмо поглядывая на окна, — все их ворают. Я тоже совсем расклеился. Нужно будет на днях зайти господин доктору посоветоваться насчет ломоты в пояснице. До свидания, госпожа Бавари, всегда к вашим услугам, ваш покорный слуга». И он осторожно притворил за собою дверь. Эмма приказала подать себе обед на подносе в свою комнату, к камину. Она ела медленно. Все казалось ей вкусным. «Как я была благоразумна!» — говорила она о себе, думая о шарфах. На лестнице послышались шаги. То был л е он? Она встала, взяла с комода работу из кучки тряпок, приготовленных для подрубки, Ей казалось очень занятое, когда он вошел. Разговор шел вяло. Госпожа Бавари умолкала ежеминутно, и он также казался смущенным. Сидя на низком стуле у камина, он вертел в руках игольник из слоновой кости. Она шила, время от времени закладывая ногтем рубец на холсте. Она не говорила, и он молчал. заколдованный ее молчанием, как был бы околдован и ее речами. «Бедный мальчик», — подумала она, — «чем я ей не нравлюсь?» — спрашивал он себя. «Наконец ли он заявил, что на днях едет в Руан по делам конторы? Ваш абонемент на ноты кончился. Должен ли я его возобновить?» «Нет», — сказала она. — Почему? — Так. И, закусив губы, стала медленно вытягивать длинную серую нитку. Это шитье раздражало Леона. Ему казалось, что она портит на нем свои пальцы. Ему пришел в голову комплимент, но не хватило духа его вымолвить. — Итак, вы бросаете? — сказал он. «Что — Что? — спросила она с живостью. — Музыку? «Конечно, Боже мой! Разве на мне не лежит хозяйство?» «Заботы о муже? Тысячи вещей и обязанностей, гораздо более важных!» Она взглянула на часы. Шарль запоздал. Она притворилась озабоченной. Два-три раза повторила даже. «Он так добр!» Клерк питал господину Бавари живейшую симпатию. Но эта семейственная нежность неприятно его удивила. Тем не менее, он начал, в свою очередь, его расхваливать, уверяя, что только повторяет за другими то, что говорит о нем каждый, и особенно аптекарь. — Ах, это прекрасный человек! — подхватила э м м а Разумеется, — сказал клерк, и перешел к госпоже Гуме, небрежный костюм, который обычно смешил их. — Что же из этого? прервала Эмма, хорошая мать семейства не должна заниматься туалетом, и опять умолкла. То же было и в следующие дни. Ее речи, манеры, все изменилось. Она взялась за хозяйство, стала прилежно ходить в церковь и строже смотреть за прислугой. Она взяла Берту от кормилицы, Фелисите приносила ее, когда приходили гости, и госпожа Бавария ее раздевала, чтобы показать ее сложение. Она заявила, что обожает детей, в них ее утешение, ее радость, ее страсть, и сопровождала свои ласки лирическими излияниями, которые другим людям, чем и о а н Вильцы, могли бы напомнить Сашетто, собора Парижской Богоматери